Глава 11. Моё лето не предполагает массу впечатлений и развлечений. Сначала сессия, потом работа, работа, работа. Даже субботние посиделки с Никой в июле-августе перестанут быть регулярными, если вовсе не сойдут на нет. Её ждёт море, поездка в Москву на несколько недель и ещё много всего впечатляющего. А мои планы уместились бы в четыре строки — спать, есть, ухаживать за растениями и угождать покупателям. Честно говоря, я жутко устала от людей, устала от их недовольства, вечных проблем, которые они хотят переложить на плечи других, от бесконечной суеты и нескончаемого негатива. Залечь в гамак между деревьев какого-нибудь заброшенного сада и с книгой в руках насладиться тишиной. Это неосуществимая мечта, примерно такая же, как и посмотреть на город с воздуха. Я бы очень хотела подняться в небо на вертолёте и с высоты птичьего полёта ощутить величие и красоту города. Увидеть границы и очертания, смело выйти за их пределы и оказаться в совершенно ином измерении, где вместо каменных гигантов — реки, леса, поля, холмы и разнотравья. Иные величия и красота. Я смотрю на Алексея и не понимаю, зачем он это спрашивает. Снова желает подловить меня на чём-то неоднозначном? Но вместо того, чтобы прочитать его тайные мысли, я подмечаю мелкие детали его внешности. Идеально ровные зубы, мягкую линию верхней губы, узкие крылья носа. Длинные тёмные ресницы, еле заметную впадинку на лбу, похожую на шрам. Я любуюсь им. «Любуюсь, дьявол, его подери!» И он это понимает. Его взгляд снисходителен, глаза слегка прищурены, и он всё ещё ждёт ответа. Я хватаюсь за лейку. «Если ты собираешься донимать меня всё лето, то я управлюсь за один день». Надеюсь, мои слова не звучат двусмысленно. Двигаю к себе кашпо-скалотеи, которая стоит у него под носом на стойке, и обильно поливаю растение Алексей смеётся. «Мне следовало бы сказать, что я собираюсь донимать тебя всё лето. И всё ради 990 персональных комплиментов». Он выгибает бровь и постукивает пальцем по папке с документами, которая лежит у него под рукой. «Но я не могу тебе врать». Последнюю фразу он произносит так легко, что мне становится стыдно за свою резкость. Алексей просто шутит без всякого тайного смысла. Это я ищу в словах подвох. Я избегаю встречаться с ним взглядом и ощущаю, что его глаза играют со мной в догонялки. Он действительно не врет, поэтому смотрит открыто и ждет от меня взаимности. «Сказал, что будет через семь минут». Мама откладывает телефон и улыбается нам обоим. «Позволите мне уйти на обед? Не хочу в этом участвовать». «Да, конечно. Приятного аппетита», — любезничает Алексей, а потом кивает на дверь, обращаясь ко мне. «Может, я тоже пойду? Как считаешь, я выполнил свою миссию?» «Что? Нет!» Меня охватывает беспричинная паника. «Я не хочу оставаться один на один с этим сумасшедшим». Я должна буду что-то говорить, объяснять, улыбаться, а, может быть, обтекая грязью, выслушивать упрёки и оскорбления. И никакой поддержки рядом. Я даже кидаюсь вперёд, наверное, чтобы не допустить побега Алексея, но он и не собирается уходить. Приятно осознавать, что я тебе нужен. Нужен? Ха! Я хочу вести себя более естественно, но вместо этого делаю какие-то дурацкие движения. Машу руками, резко поворачиваюсь то в одну, то в другую сторону, перекладываю с места на место попавшиеся на глаза предметы. «Ты слишком высокого мнения о себе. С чего ты взял, что?» «Тогда я пошёл?» «Нет!» Он снова смеётся, но смотрит уже не на меня, а на своё запястье. «О, нет, я успел ухватиться за него». «Ты впрямь так волнуешься? Видимо, не просто ухватиться, а ухватиться очень крепко». Я разжимаю пальцы и выдыхаю, признавая его победу. «Да». «Тогда я, конечно же, останусь». Алексей проходит за стойку и становится на мамино место. со всех сторон рассматривает эксклюзивную симполию и, аккуратно разгладив, наклеивает на неё стикер, который я распечатала пару минут назад. Он делает вид, что увлечён этим процессом, быть может, чтобы больше меня не смущать. Или ему действительно нравится новое неизведанное занятие, ведь раньше он наверняка ничем подобным не занимался. Я отхожу к ящикам с фиалками и принимаюсь расставлять их на свободной полке стеллажа, но краем глаза посматриваю на него. мне до безумия любопытно что он будет делать дальше возомнив себя продавцом цветочной лавочки хотя возомнив в таком контексте звучит как то странно дверные колокольчики возвещают о посетителе но мне даже поворачиваться не обязательно я слышу противный голос который врезался в мой мозг и еще долго будет там езжать и понимаю кто к нам пожаловал я пришел с порога сообщает мистер таракани усишки я готов принимать извинения Возвращаю на место очередную симполию и спешу направить всё своё внимание на привередливого клиента, который сейчас горделиво улыбается. Но улыбается он не мне, а Алексею, как будто уверен, что тот здесь главный. И алексею это явно льстит. Я делаю несколько шагов навстречу. «Да-да, конечно!» Размашистым жестом приглашаю недотёпу пройти вглубь торгового зала. «Простите нас за досадное недоразумение с просроченным товаром!» Намеренно выделяя голосом это вульгарное выражение. и примите совершенно искренние извинения. Правда, искренностью мои слова даже не пахнут. Не знаю, способен ли он различать сарказм, но я и не подумаю перед ним расстилаться. Вот такое изысканное растение вам подойдет? Я подхожу к двухметровой пальме, слегка оттягиваю одну из ее ветвей и смотрю на рыжие усишки сквозь перистые листья. Он в некотором ступоре. Кстати, я тоже. Мне кажется, сейчас его маленькие глазенки выскочат из орбит, а усы зашевелятся от шока или негодования. Я отступаю назад, будто вместо слов из его рта на меня могут вылиться зловонные помои, и в качестве защиты выбираю длинную-предлинную болтовню. «Мы перед вами так виноваты, так виноваты!» — тараторю я, вымучиваю улыбку. «Что бросили все дела и поехали в одну частную элитную оранжерию, в которой можно приобрести редчайшие растения и только по клубной карте закрытой ассоциации флористов. Вы слышали про закрытую ассоциацию флористов? Нет? Как же так?» А мы, между прочим, потратили несколько часов, чтобы подобрать для вас то самое растение, которое сполна компенсировало бы утрату. Я не знаю, что еще говорить. По-моему, пальма — не самый лучший вариант компенсации. И ищу поддержку в Алексее. В конце концов, это его легенда. Оборачиваюсь и вижу, как Алексей, прикрывшись ладонью, тихонько смеется. Ему смешно, ему весело. Мне приходится врать, а он и рад Как же я могла повестись на все это? Он специально провернул дельце с пальмой и приволок её сюда, чтобы поржать в своё удовольствие. «Насладиться моим фиаско!» «Я поняла. Жаль только, что слишком поздно». «Позвольте», — подаёт голос клиент, пока я, поджав губу и борясь с яростью, сверлю взглядом этого хитроумного супчика. «Я, конечно, премного вам благодарен, но...» «Да», — грубо перебиваю я. «Вы можете высказать всё, что думаете? Можете оставить отзыв в книге жалоб?» Можете заявить в полицию, департамент международных соглашений или куда там вы ещё собирались, если вам не нравится то, что мы вам предлагаем. Мне надоело притворяться, надоело терпеть унижение Пусть катится отсюда подальше и больше не таращит на меня свои поросячьи глазёнки. Хорошо, что в магазине, кроме нас троих, больше никого нет, и я могу не стыдиться за свою импульсивность. Нет-нет, мне всё нравится. Широко улыбается мужчина и трогает листья пальмы. Но как же я доставлю его к ногам Тамарочки? А это не для Тамарочки. Для вашей дамы сердца у нас отдельный подарок. Я вырываю из рук Алексея Синполию голубой туман и протягиваю ее счастливым обладателю сразу двух эксклюзивных растений. Эта шикарная фиалка еще не расцвела в полную силу. Стоит только немного подождать, и она одарит вашу Тамарочку пышным каскадом соцветий. но боже, упаси залить ее. Чрезмерно, слишком часто. Поливать ее прямо на листья, а не из поддона Стучу пальцем по низу кашпо, привлекая внимание клиента к важному нюансу. Быть может, он не знает, что такое поддон. И замечая как его глаза ещё больше округляются. «Вот дьявол!» — он заметил стикер с ценой. «Не смотрите на него! Эти цифры ничего не значат!» Я пытаюсь содрать наклейку, ковыряю её ногтем, но, как назло, ничего не выходит. «Даже не думайте, что цветок может столько стоить!» «Да-да, конечно!» — кивает он, переводя ошалелый взгляд с меня на Алексея. «Но у меня нет никакого желания поворачиваться в сторону этого супчика». К тому же наклейка наконец-то поддаётся, и я со злостью отрываю приличный кусок. Хотя нуля цены остаются на месте. Ну и фиг с ними. И напоследок. Фото довольного покупателя для Инстаграма. Вы станете лицом нашей цветочной лавочки? Я достаю из нагрудного кармана телефон, выбираю нужную иконку и подхожу вплотную к мистеру тараканье усишке. Без церемонно навожу на него камеру и приказываю. «Покажите, как вы счастливы!» Мужчина, обнимая инполею, суетливо улыбается. Я подталкиваю его ближе к пальме и делаю несколько снимков. «Может, вы дадите нам интервью?» Но режим видеосъемки не включаю, просто публикую готовые фото с подходящим хэштегом. А когда растерянный клиент раскрывает рот, не даю ему сказать и слово. «Спасибо, этого вполне достаточно. Вы уже звезда!» Подталкиваю его в спину, чтобы проваливал. «Свое счастливое лицо сможете увидеть в нашем профиле. Вы же в курсе, как нас найти в Инстаграме?» «Знаю, в курсе. Вы следите за всеми новостями, активничайте в комментариях». «Я не… а…» Он мотает головой, оказавшись у выхода, но я помогаю ему и здесь. Мне не нетрудно поработать швейцаром. «Всего вам доброго!» Я закрываю за ним дверь и, стиснув зубы, улыбаюсь и машу. Неустанно машу, пока он не скрывается из поля зрения. А потом разворачиваюсь и обрушиваю весь свой гнев на истинного раздражителя. «Ну и как? Доволен? Воля поразвлёкся!» Частная оранжерея, эксклюзивное растение. Очень смешно. А теперь забирай свою пальму и уматывай. Не видишь, концерт окончен. Я подбегаю к нему и дергаю за рукав, чтобы он, наконец-то, отлип от стойки. Чтобы проваливал куда подальше. Чтобы духу его здесь не было. Но этому супчику хоть бы хны, он все еще смеется. Ты глухой? Тупой!» Рычу и не могу успокоиться. Так хочется, чтобы материя, из которой сшита его идеальная рубашка, треснула, как салфетка, и расползлась под моими пальцами. Сейчас я готова его самого порвать на мелкие кусочки. Поэтому толкаю, бью кулаком в плечо, тормошу, пытаясь сдвинуть с места, буксую, почти скулю, и понимаю, что всё это бесполезно, и выдыхаюсь. «Ты самый-самый ужасный человек в мире!» — заключаю я, и от бессилия валюсь грудью на многочисленные папки с документами. «Хуже тебя нет никого!» Зарывшись лицом в бумаге, продолжаю бурчать я. Мне уже плевать, смеётся он или улыбается. Я чувствую себя значительно лучше, и это самое главное, но остановиться слишком трудно. «Ты из Чадиада! Ты избалованный папенькин сынок! Ты... ты...» Я медленно отрываюсь от стойки и взглядом натыкаюсь на его паспорт. Он лежит сбоку от канцелярских принадлежностей. Алексей до сих пор не забрал его. «Почему?» — вслух произношу я и поднимаю глаза. «Ты такая забавная!» — улыбается он. Улыбается мягко, без насмешки. Будто пропустил мимо ушей всю тираду, которую я на него вывалила. Улыбается так тепло и трогательно, что я готова забыться в ту же секунду. «Боже, какой же он красивый!» Я пихаю его локтем. «Ты подхалим!» Но Алексей всё ещё не слышит меня. Он поднимает руку, словно собирается прикоснуться к моим волосам, погладить по щеке или даже «оу». Моё сердце ухает куда-то вниз. Я слышу, как оно гулко стучит в глубине меня, быть может, в животе или на уровне колен, и теряюсь в пространстве. Но ненадолго. ведь он всего лишь поправляет свою прическу. Гегоцентричный супчик. Дверные колокольчики тринкают, и я шарахаюсь от Алексея в сторону. Ничего не произошло. Ничего. Но я неистово молюсь, чтобы у мамы не разыгралось больное воображение, как у меня.